Жорж Семенон, Мегре и неизвестная. Глава третья. Служаночка, не умеющая обращаться с телефоном, и пожилая дама с улицы Клиши. Мегре, мрачный и расстроенный, пробыл на набережной до семи вечера. Сел в автобус и вернулся домой на бульвар ришар Нуар. На столике в прихожей лежала развернутая газета с фотографией неизвестной. В тексте наверняка указывалось, что дело ведет комиссар Мегре. Жена, однако, ни о чем его не спросила. Правда, не попыталась и рассеять его плохое настроение. Когда же, почти закончив обед и собираясь приступить к десерту, комиссар случайно взглянул на нее, то удивился. Вид у мадам Мэгре был не менее озабоченный, чем у него. Но он даже не дал тебе труда поинтересоваться, о чем она размышляет. Покончив с едой, комиссар опустился в кресло, раскурил трубку и, пока мадам Мэгре убирала со стола и мыла посуду, пробежал газету. Только когда жена уселась напротив, положив на колени корзинку со штопкой и носки, он несколько раз украдкой посмотрел на нее и вскользь, словно невзначай, осведомился – Интересно, в каких случаях девушке может срочно понадобиться вечернее платье? Почему он так уверен, что жена все время думала о том же? Он поклясться готов, что у нее вырвался вздох удовлетворения. Нет, она явно ждала, чтобы он заговорил. «Вероятно, ты зря мудришь. Все гораздо проще», – отозвалась она. «Что ты хочешь сказать?» Да то, что мужчине, к примеру, никогда не придет фантазия без особой нужды облачиться во фрак или смокинг. С девушками не так. В тринадцать лет я втайне от всех тратила целые часы, приводя в порядок старое вечернее платье, которое выбросила мама. Мегрей изумленно уставился на нее. Он, кажется, открыл неизвестную сторону характера своей жены». Порой вечерами, когда все считали, что я уже сплю, я вставала, прикладывала к себе платье и шла к зеркалу любоваться собой. А один раз, когда родители ушли, надела его, обула мамины туфли, хотя они были мне велики, и прошлась по улице до угла. Мегре, молчавший, уже больше минуты не заметил, что она покраснела от такого признания. «Тебе же было всего тринадцать», — вставил он. Сесиль, одна из моих теток, ты ее не знал, но я тебе о ней рассказывала, ну та, что одно время была страшно богата, а потом ее муж разорился чуть ли не за сутки. Часто запиралась у себя в спальне и целыми часами наряжалась и прихорашивалась, словно ей предстоял вечер в опере. Если к ней стучались, она отвечала, что у нее мигрень. Однажды я подсмотрела через замочную скважину и правда выплыла наружу. Тетя любовалась с собой перед зеркалом и, улыбаясь, играла веером. «Так это же когда было?» «Ты думаешь, женщины изменились?» «Чтобы в девять вечера, имея в кармане каких-то 200 триста франков, отправиться к мадемуазель Ирен, попросить на прокат вечернее платье, тут же надеть его и уйти под дождем, Нужна причина посерьезней. А я хочу сказать, что эта причина не обязательно может показаться серьезной мужчине. Он понимал, что имеет в виду жена, но это его не убедило. Спать собираешься? Мэгре кивнул. Легли они рано. Утро настало ветреное, шквалами припускал дождь, и мадам Мэг заставила мужа взять зонт. На набережной Арфевр он чуть не пропустил телефонный звонок, потому что уже выходил из кабинета на доклад, когда аппарат зазвонил. Он вернулся и взял трубку. Комиссар Магре слушает. «Кто-то хочет поговорить лично с вами, но себя не называет», – доложила телефонистка. «Соединяйте». Как только аппарат переключили, в трубке раздался визгливый голос, такой громкий, что завибрировала мембрана. Женщина явно не умела пользоваться телефоном. «Комиссар Магре?» «Да, я. Кто говорит?» Молчание. «Алло, я вас слушаю. Я насчет девушки, которую убили. На площади Вентимиль». Опять молчание. «Уж не ребенок ли звонит?» – подумалась Магре. «Говорите, вы ее знаете?» «Да, я знаю, где она жила». Мегре не сомневался, его собеседница делает такие паузы между фразами не потому, что колеблется. Она просто побаивается телефонного аппарата. Не говорит, а кричит, держит трубку слишком близко от рта. Где-то неподалеку по радио звучала музыка. Комиссар различил плач младенца. «Где же?» «Улица Клеши, 113А». «Кто вы?» «Если вам нужно что узнать, «Спросите у старухи с третьего этажа, ее звать госпожа Кремье!» Внезапно Магре услышал другой голос, кричавший «Роза! Роза! Где тебя?» И трубку почти тут же повесили. Комиссар зашел на несколько минут в кабинет к начальству и поехал на улицу Клиши, захватив с собой только что вернувшегося Жанве. Инспектор весь предыдущий день безуспешно колесил по Парижу, что до ланьона, занимавшегося ночными заведениями и водителями такси, тот не подавал признаков жизни. — Готов поспорить, служаночка из деревни, — рассказывал инспектору, В Париже недавно, говорит с акцентом, только вот не соображу, с каким. Номер 113А на улице Клеши представлял собой доходный дом как большинство зданий квартала. Мегре первым делом завернул к консьержке, женщине лет 40, подозрительно оглядевшей обоих мужчин. «Уголовная полиция», — объявил комиссар, показав свой жетон. «Что вам угодно? У вас проживает некая госпожа Кремье. Третий этаж налево. Она дома? Если только не ушла за покупками, но я не видела. Она живет одна». Консьержка заколебалась, но, видимо, в ней заговорила совесть. Когда как? Что вы имеете в виду? Иногда напускает кого-нибудь? Из родственников? Нет. Какой мне, в конце концов, смысл делать из этого тайну? Пусть выпутывается сама. Ей случается брать жиличку. Только на время? Она, конечно, предпочла бы кого-нибудь постоянного, но из-за ее характера все они быстренько дают деру. Последняя, по-моему, была не то пятой, не то шестой. Почему вы не сказали об этом сразу? Потому что, пустив первую жиличку, продавщицу из галереи, она попросила меня сказать, что это ее племянница. Она предъявила вам документ. Консьержка пожала плечами. Во-первых, домовладелец не разрешает поднайма. Во-вторых, Когда сдаешь меблированную комнату, надо заявлять в полицию и заполнять бумаги. Наконец, не думаю, что она указывает этот доход в налоговой декларации. Вот, значит, почему вы не уведомили нас? Она поняла, на что он намекает. Кстати, и вчерашняя газета на стуле развернута так, что видна фотография неизвестной. Вы ее знаете? Это последняя. Что последняя? Последняя жиличка, последняя племянница, говоря старухиным словцом. Когда вы видели ее в последний раз? Не помню, не обратила внимания. Как звали ее, знаете? Госпожа Кремья звала ее Луизой. Фамилии не знаю. За все время, что она жила здесь, ей не пришло ни одного письма. Я уже говорила, считалось, будто я не знаю, что она жиличка. Имеет же право человек приютить родственника. А теперь я из-за этого рискую местом. Это, наверное, попадет в газеты? Возможно. Что она собой представляла? Покойница-то? Девушка как девушка. Иногда, проходя мимо, заставит себя кивнуть мне. А вот уж словом перемолвиться, не давала себе труда. Давно она появилась здесь. Жанвье делал пометки в блокноте, и это произвело впечатление. Консьержка обдумывала каждый свой ответ. Насколько помнится, незадолго до Нового года вещи у нее были. Только голубой чемоданчик. Как она познакомилась с госпожой Кремье. Я должна бы понимать, что добром это не кончится. Влипла я. Правда, в первый раз, но клянусь, он будет и последним. Госпожа Кремья жила здесь еще до смерти мужа. Он у нее был заместитель директора банка. Когда я сюда поступила, они уже снимали эту квартиру. Когда умер ее муж? Лет пять-шесть будет. Детей у них не было. Она начала плакаться, мол, очень жутко жить одной в такой большой квартире. Потом заговорила о деньгах. Пенсия, дескать, все та же, а жизнь дорожает. Она богата? «Кое-что наверняка есть». Однажды она проболталась, что у нее два дома где-то в двадцатом округе. Насчет первой жилички она уверяла, что та родственница из провинции, но я быстро сообразила, что к чему, и пошла с ней объясниться. Вот тут-то она возьми и предложи мне четвертую часть того, что получала. А я с дуру и согласилась. Правда, квартира у нее и впрямь великовата для одной. Она давала объявления в газетах? Да, не указывая адреса, только телефон. Из каких были ее квартирантки? Трудно сразу сказать. Обычно-то из порядочных. Девушки, которые работают и рады получить комнату побольше за ту же цену, а то и дешевле, чем меблерашка в гостинице. Однажды, правда, она пустила девицу с виду тоже приличную, но та вставала по ночам и водила к себе мужчин. На третий день ее пришлось выпереть. «Расскажите о последней. Что вас интересует?» Все. Консержка невольно покосилась на фотографии в газете. Но я уже сказала, видела ее только когда она проходила мимо. Уходила она к девяти или к половине девятого утра. Где работала, не знаете? Нет. Завтракать приходила домой. Хозяйка не позволяла ей готовить дома. Когда она возвращалась? Вечером. Иногда в семь, иногда в десять-одиннадцать. Из дому отлучалась часто... Заходили за ней приятели, подруги. Никогда. В вечернем платье вы ее не видели? Консьержка покачала головой. Знаете, она была девушка как девушка. Я на нее внимания-то не обращала. Тем более, что чувствовала, она тут не задержится. Почему? Я уже сказала, старухе хочется сдавать комнату, но так, чтобы никакого беспокойства не было. Она привыкла ложиться в половине одиннадцатого, И стоит жиличке, не дай бог, прийти чуть позже, как хозяйка закатывает цену. Да и не жиличка ей нужна, а кто-нибудь для компании, чтобы в карты было с кем играть. Консьержка не поняла, почему Магре улыбнулся. Он вспомнил хозяйку лавки с улицы Дуэя. Элизабет Кумар тоже подбирала бездомных девушек, то ли по доброте душевной, то ли из такой же боязни одиночества. И они всем ей обязанные становились своего рода рабынями на более или менее короткий срок. Госпожа Кремье пускала квартиран, так что в сущности то же самое. Сколько в Париже старух и старых дев, пытающихся таким вот образом найти себе компанию, предпочтительно человека молодого и беззаботного. «Я хоть сейчас верну те гроши, что мне это принесло, лишь бы не потерять место». Одним словом, вы не знаете ни кто она, ни откуда приехала, ни зачем, ничем занималась, ни с кем водилась. Нет, не знаю. Вы ее недолюбливали? Не люблю тех, кто задирает нос, хоть денег у самих не больше, чем у меня. Вы думаете, она была бедна? Я всегда видел ее в одном и том же платье и пальто. В вашем доме у кого-нибудь есть прислуга? «Почему вы об этом спрашиваете?» «Да, у троих. Во-первых, у жильцов со второго этажа, потом с третьего, направо, и, наконец, одна из них молоденькая, только что из деревни. Вы, наверное, имеете в виду Розу. Это кто?» «Прислуга с третьего этажа. У Ларше уже было двое детей, а два месяца назад госпожа Ларше опять родила, выйти из дому не может, вот и выписала девчонку из Нормандии». «У Ларше есть телефон?» «Да. У мужа хорошее место в страховой компании. Недавно они купили машину». «Благодарю вас. Нельзя ли все-таки не сообщать домовладельцу?» «Еще вопрос. Вчера, когда газеты поместили фото девушки, вы ее опознали?» Консьержка заколебалась. Потом соврала. «Я не была уверена. Понимаете, первое напечатанное фото. Госпожа Кремье заходила к вам». Она покраснела, заглянула, возвращаясь из магазина. Сказала, что полицейским хорошо платят, и нам незачем их подменять. Я все поняла. Правда, когда увидела второе фото, вот это опомнилась и хотела вам позвонить. Теперь поразмыслив я даже рада, что вы приехали. У меня камень с души свалился. Лифт в доме был, и мы с Жанве поднялись на третий этаж. За дверью справа раздавались детские голоса. Им вторил другой, уже знакомый Мегре. «Жан-Поль! Жан-Поль! Оставь сестренку в покое!» Комиссар позвонил в левую дверь. Послышались легкие осторожные шаги, за дверью осведомились. «Кто там?» «Госпожа Кремье?» «Что вам угодно?» «Полиция!» Долгая пауза, затем полушепоты. «Минутку!» Хозяйка удалилась, наверняка отправилась приводить себя в порядок. Когда она вернулась к дверям, шаг у нее был уже другой. Госпожа Кремья сменила шлепанцы на туфли. Она неохотно отперла и окинула мужчин острым взглядом маленький глазок. «Входите!» «Я тут занималась по дому». Тем не менее, черное платье ей шло, волосы были старательно уложены. В этой маленькой худой старушке лет шестидесяти пяти, семидесяти, Чувствовалось еще бездной энергии. «А документ у вас есть?» Мегрэ предъявил свой жетон, который она внимательно рассмотрела. Она провела их в гостиную довольно большую, но до того загроможденную мебелью и безделушками, что еле можно было пройти. «Присаживайтесь, что вам угодно». Уселась она с достоинствами, только судорожно стиснутые пальцы выдавали ее волнение. «Мы по поводу вашей квартирантки». «У меня нет квартирантов. Если мне случается кого-то приютить и предложить человеку кров, мы в курсе, госпожа Кремье». Она не смутилась и окинула комиссара проницательным взглядом. «В курсе чего?» «Всего. Мы не из Министерства финансов, и ваша налоговая декларация нас не интересует. Газеты в комнате не было. Мегре достал из кармана фотографию неизвестной. Узнаете?» Она жила у меня несколько дней. Сколько именно? Скажем, несколько недель. Скажем точнее, два с половиной месяца. Не так ли? Возможно. В моем возрасте время значит так мало. Вы не представляете, как быстро летят дни. Как ее имя? Луиза Лабуан. Так значится в ее удостоверении личности? Я не спрашивала у нее удостоверения личности, Так она назвалась, когда пришла ко мне. Вам известно, настоящее ли это имя? У меня не было оснований не доверять ей. Она прочла ваше объявление. Эта консьержка вам на рассказала: Не важно, госпожа Кремье, не будем терять время. И прошу помнить: вопросы задаю я. Она с достоинством отпарировала прекрасно. Слушаю вас. Луиза Лабуан отозвалась на ваше объявление. Она позвонила и поинтересовалась ценой. Я ответила. Она спросила, не уступлю ли я немного. Я посоветовала ей прийти поговорить лично. «Вы сделали ей скидку?» «Да». «Почему?» «Потому что я вечно попадаюсь на удочку». «Что вы имеете в виду?» «Когда они приходят в первый раз, вид у них такой невинный, все скромны, предупредительны». Я спросила, часто ли она отлучается по вечерам, и она ответила «нет». «Известно вам, где она работала?» «Кажется, в конторе, а вот в какой – не знаю. Только через несколько дней я поняла, кто она на самом деле. Кто же?» «Скрытница!» «Решила ничего себе не говорить». «И вы ничего о ней не знаете?» «Она не делилась с вами?» «Она по возможности старалась помалкивать. Считала, что здесь все равно, что гостиница. Утром одевалась и уходила». При встрече со мной довольствовалась нечленораздельным доброе утро. Уходила в определенное время? Всегда. Это-то меня и насторожило. Первые несколько дней она исчезала из дому в половине девятого, и я решила, что на службу ей девяти. Потом стала уходить в четверть десятого. Я даже спросила, не переменила ли она место. Что она ответила? Ничего. Такая уж она была. Не захочет ответить. Делает вид, что не слышала. Вечерами она старалась меня избегать. Ей приходилось ходить через гостиную, чтобы попасть к себе в комнату. Да, я обычно провожу время здесь. Я всегда предлагала ей посидеть, выпить чашечку кофе или отвара. Один раз она удостоила меня своего общества, но ей Богу сказала за час всего две-три фразы. О чем вы с ней говорили? Обо всем я пыталась узнать. «Что именно? Кто она? Откуда приехала? Где жила раньше?» И ничего не добились. «Знаю только, что она бывала на юге. Я заговорила о Нице. мы с мужем ежегодно проводили там две недели, и сразу увидела, что город ей знаком. Когда я спросила о родителях, она промолчала с отсутствующим видом. Посмотрели бы вы на ее физиономию, так тоже из себя вышли бы». «Где она питалась?» «В основном не дома. Готовить в комнате я запрещаю, боюсь пожара. Им только дай завести спиртовку. Бог весть, что будет. А у меня исключительно ценная старинная мебель, доставшаяся мне от родителей». Как эта девушка не таилась, я все равно замечала крошки хлеба. Кроме того, ей случалось сжигать жирную бумагу, наверняка обертку от колбасы. Вечера она проводила одна у себя в комнате, Чаще всего уходила из дому в два-три раза, неделю, не больше. Переодевалась перед уходом. Как она могла переодеваться? У нее было всего-навсего одно платье до да пальто. А в прошлом месяце случилось то, что я и предвидела. Что же вы предвидели? Что в один прекрасный день у нее не окажется чем платить за комнату. И она не заплатила. Дала мне 100 франков задатка, обещав полностью рассчитаться в конце недели а в конце недели попыталась избежать разговора со мной. Когда я загородила ей дорогу, она сказала, что деньги у нее будут через день-другой. «Не считайте меня скупердяйкой, думающей только о деньгах. Они, понятно, нужны мне, как и всем, но веди она себя по-человечески, я потерпела бы еще. Вы предложили ей съехать. Когда?» Три дня назад, накануне ее исчезновения, просто предупредила, что жду родственницу из провинции, и комната мне понадобится. Как она отреагировала? Ответила «Хорошо». «Покажите комнату, где она жила». Старая дама с достоинством поднялась. «Сюда, пожалуйста». «Сами увидите, такой комнаты она нигде бы не нашла». Помещение действительно было светлое, с большими окнами. Меблировано, как гостиная, в стиле прошлого века. Массивная кровать красного дерева, между окнами бюро Ампир. Оно, несомненно, принадлежало покойному господину Кремье и здесь потому, что для него не нашлось другого места. На окнах висели тяжелые бархатные гордины, на стенах красовались старинные семейные фотографии в черных и позолоченных рамках. Единственное неудобство – приходится пользоваться одной банной. Я всегда давала ей помыться первой, никогда не входила без стука. Надеюсь, после ее ухода вы ничего отсюда не выносили. Разумеется. Но, видя, что она не возвращается, перерыли ее вещи. Там нечего было перерывать. Я только проверила, забрала она свои пожитки или нет. Она их забрала? Нет, можете удостовериться. На комоде лежали заколки, щетка для волос, дешевый маникюрный набор и коробочка с пудрой широко известной марки. Кроме того, тюбик со аспирином и другой с таблетками снотворного. Магра выдвинул ящики, но нашел в первом лишь немного белья да электроутюг, завернутый в комбинацию из искусственного шелка. «Ну, что я вам говорила?» – возликовала госпожа Кремье. «Что?» Я ведь предупредила ее и о том, что не разрешаю ни стирать, ни гладить. Вот чем она занималась по вечерам, когда по целому часу торчала банной. По той же причине она запиралась на ключ у себя в комнате. В другом ящике валялась коробка с обычной почтовой бумагой, несколько карандашей и авторучка. В шкафу висел ситцевый халатик. В углу стоял голубой фибровый чемоданчик. Он был закрыт на ключ, которого нигде не оказалось. Мегре попросил старуху подойти поближе и вскрыл замок кончиком пирочиного ножа. Чемодан был пуст. После ее ухода ею никто не интересовался? Никто. А вы не думаете, что кто-то мог проникнуть в комнату, когда вас не было дома? Я бы заметила. Я точно помню, как стоит каждая вещь. Ей звонили по телефону? Один раз. Когда? Недели две назад. Нет, раньше. С месяц, пожалуй. Кто-то вечером около восьми. Когда она была у себя, ей кто-то позвонил. Мужчина? Женщина. Можно тебе точнее вспомнить, что сказали? Меня спросили, мадемуазель Лабуан дома? Я ответил, кажется, да. Пошла и постучала. Мадемуазель Лабуан к телефону. Меня? Удивилась она. Да, вас. Иду. Мне тогда еще показалось что она плакала. До или после звонка? До, перед тем, как выйти из комнаты. Она была одета? Нет, только в халате, ноги босые. Вы слышали, что она отвечала? Она больше слушала, только изредка вставляла. Да, да, хорошо, да, может быть. В конце бросила, до скорого. И ушла через 10 минут. Когда она вернулась в тот вечер, Ее не было всю ночь. Явилась она только в шесть утра, и я ждала ее, решила тут же выставить. Но она сказала, что ей пришлось провести ночью больной родственницы. Да и вид у нее был никак не у девицы, которая повеселилась. Она сразу легла и два дня не выходила из комнаты. Я сама принесла ей поесть и купила аспирину. Она жаловалась, что подхватила грипп. Догадывалась ли старуха, что каждая ее фраза... Добавляет новую черточку к образу, который складывался у Магре, хотя он, казалось, и слушает-то в полухо. Перед ним проходила жизнь двух этих женщин в мрачной, загроможденной квартире. С одной было проще – она сидит перед ним. А вот представить себе девушку, ее повадки, голос, жесты и особенно мысли куда труднее. Теперь комиссар знал, как ее звали, разумеется, если имя настоящее. Он знал, где она ночевала и проводила последние два месяца почти все вечера. Знал также, что она дважды отправлялась на улицу Дуэ и брала на прокат или взаймы вечернее платье. В первый раз заплатила, во второй у нее оставалось всего 200-300 франков стоимость поездки в такси или скудного ужина. Не телефонным ли звонком, объясняется ее первый визит к мадмозеле Рен? Нет, исключено. В тот раз она пришла в лавку не так поздно. К тому же она вернулась на улицу Клиши в 6 утра в своем пальто и платье. Она просто не успела бы вернуть голубое атласное мадмозеле Рен, так встает поздно. Из всего этого следует, что два месяца назад, перед Новым годом, У девушки еще оставались кое-какие средства. Она сняла комнату, денег, впрочем, было мало, она поторговалась и получила скидку. По утрам регулярно уходила в одно и то же время, сначала в половине девятого, потом в 9.15. На что у нее уходил день и вечера, которые она проводила вне дома. Она не читала в комнате ни книг, ни журналов. Не шила, разве что чинила одежду и белье. В ящике комода отыскались всего три катушки ниток, наперсток, ножницы, немного бежевой шелковой штопки для чулок да футлярчик с иголками. По мнению доктора Поля, ей было лет двадцать. Клянусь вам, больше я пускать квартиран так не буду. Комнату она, конечно, убирала сама. Надеюсь, вы не принимаете меня за прислугу? Одна из них пыталась завести об этом разговор, но, можете мне поверить, быстро поняла свою ошибку. Как Луиза проводила воскресенье? «По утрам долго спала. Еще с первой недели я поняла, что в церковь она не ходит. Я спросила, католичка ли она. Она ответила «да». Но, понимаете, просто так, чтобы отвязаться. Бывали случаи, когда она выходила из дому только во втором часу, наверное, отправлялась в кино». Я однажды нашла у нее в комнате билет. Не помните, в какой кинотеатр. Не обратила внимания. Билет был розовый. Всего один. Неожиданно Мегра задержал на старухе тяжелый взгляд, словно решив пресечь ее дальнейшие попытки лгать. Что было у нее в сумочке? Откуда мне? Отвечайте. Вы наверняка туда заглядывали, когда Луиза оставляла ее дома. Она редко оставляла ее. Достаточно одного раза. Видели вы удостоверение личности? Нет. У нее не было его. В сумочке не было. Во всяком случае, в тот раз. Возможность заглянуть в сумочку представилась мне всего неделю назад. У меня начали возникать подозрения. Насчет чего? Если бы она работала, у нее было бы чем платить за жилье. Кроме того, я впервые видела девушку ее возраста, у которой всего одно платье. Наконец, я ничего о ней не знала. Ничем она занимается, ни откуда приехала, никто ее родителей. Что же вы предположили? Что она, возможно, сбежала из дому или что? Не знаю. Понимаете, я не могла в ней разобраться. С другими бывает сразу видишь, что они такое. С этой нет. Говорит без акцента. На деревенскую не похоже. Довольно воспитанная, если не считать ее манеру, не отвечать на мои вопросы и стараться меня избегать. Да, сдается мне, воспитание она получила. Что было в сумочке? Губная помада, пудреница, платок, ключи. Какие ключи? От квартиры, которую я ей дала, и от чемоданчика. А еще потрепанное портмоне с деньгами и фотографией. Мужчины, женщины, мужчины. Но это не то, о чем вы подумали. Снимок самая 15 пятнадцатилетней давности, пожелтевший, потрескавшийся. Изображен на нем мужчина лет сорока. Описать можете? Видный, элегантный. Меня поразило, что костюм на нем очень уж легкий, вероятно, даже полотняный, как я часто видела в Ницце. А Ницца мне пришла на ум потому, что он снялся у пальмы. Сходства никакого не заметили. С нею нет». Я тоже об этом подумала, если это ее отец, она не в него. Узнали вы бы его, если бы встретили? Да, разве что он очень изменился бы. Вы не говорили о нем с вашей квартиранткой. А как было объяснить ей, что я видела карточку? Признаться, что лазила в чужую сумочку? Я только навела разговор на Ницу и юг. Забери все это, жанве. Мегре указал на ящики, халат в шкафу, голубой чемоданчик. Вещи легко уместились в нем, но так как замок был сломан, пришлось попросить у старухи веревку. — Как вы думаете, будут у меня неприятности? — С нами? — Нет. — А с налоговыми инспекторами? — Это нас не касается, — проворчал Магре, пожав плечами.